Глава 21. Дом. Милый дом. Утро. Сегодня почти все, как вчера. Ребята играют в зорницу, но уже с меньшим энтузиазмом. Это ничего, это нормально. Все в конце концов приедается. Светарин с Синюхиным едут поодаль, о чем-то переговариваются. Ну, как-то типа между делом, что ли. Спиридонович опять подкатывал с вопросами. Я ответил в том смысле, что все расскажу на месте. Обиделся, не обиделся, но не разговаривает. Сначала схожу в будущее, дела сделаю, а потом попробуем и его на экскурсию в двадцать первый век сводить. И вот если он пройти не сможет, то подтвердится моя гипотеза про исчезновение Колотова. Он же, судя по наколкам, тоже попаданец, как и мы с Санычем. Только он, походу, из какого-то совсем уж параллельного мира, у ну, того, где Тухачевского не расстреляли, а Никитка — отец народов. Так вот, если через его портал только он один проходить и может, то общая картина запросто могла бы выглядеть следующим образом. Его портал находится прямо на дороге. И когда его провозили через его, когда Колотова провозили через портал, его бренное тело переместилось в его мир. Вот и все. Да, такая вот простая разгадка. Только это моя замечательная версия. Без сомнения, еще нуждаются в проверке. Хотя, если задуматься, то маловероятно, что через портал может пройти только один человек. Ведь должно быть этому какое-то логическое объяснение. Почему один человек свободно проходит, а другие нет? Правда, в случае с Санычем именно так и дела и обстоят. Там, с другой стороны, его ждут братки, которым он нужен не живым, а мертвым. Но погнаться за ним они не могут почему-то. Посмотрим, как вся эта хренотень работает на моем участке. Что бы ни оказалось, она может быть и хорошо, и плохо одновременно. Если через мой портал только я один могу ходить между мирами, то это хорошо, потому что, как и за Санычем, за мной никто погнаться не сумеет. Но если что, никто не составит мне конкуренцию по добыванию здесь золота для будущего. И опять-таки, ни у кого не выйдет таскать в прошлое сверхпрогрессивной технологии 21 века. Но это же и плохо, потому что тот же токарный станок мне придется переть через переход одному, а он тяжелый, да и не он один. Много чего надо бы оттуда сюда натаскать, что не по силу одному человеку, и это не просто плохо, это просто хреново, местами очень хреново. Товарооборот-то растет, одному мне уже тяжеловато его взад-вперед перемещать. Я, конечно, парень крепенький. Ну и моим силенкам предел существует. Опять же, много хороших полезных вещей, которые мне не просто не перенести, а и не поднять даже. Я бы вот от квадроцикла совсем бы даже не отказался. Макарычу станки нужны, да та же полевая кухня, действующая модель. А если вдумчиво подойти к вопросу, тут на Камазе ездить нужно, или вообще железную дорогу сюда проложить. Долго ли, коротко ли, а к заветному месту перехода мы прибыли. Естинцев из прошлого в будущее не так уж и много. Минут 10-15, а может и двенадцать, и все. Я сейчас говорю с Передонычем и ухожу в третье тысячелетие. Наверное, напрасно я это говорю, потому что для него мое двух или даже трехнедельное отсутствие все равно выглядит как. Ну, вот несу я в лес бочонок с игрой, а обратно уже тащу оружие, консервы и прочие разные. Зачем вдруг ни с того ни с сего говорить я сейчас? Я же не говорю это Лёхе. Или говорю? Надо повнимательнее быть, товарищ поручик. Так и проколоться недолго. Комитет по встрече не забывает поинтересоваться происхождением груза. Напоминаю им, что в многой мудрости таится многое печали. И по этой простой причине тот, кто меньше знает, спит крепче, спокойней, ну и на здоровье реже жалуется. И это же замечание позволяет мне, оставить без ответа, вопрос бурята о содержимом свертка, переданного мной Лехе. Да Леха тоже пока не знает, но уже и догадывается. Конечно, если вам этот сверток дать в руки, и вы догадаетесь, что там пара оружия и что-то еще. Что-то еще — это шпаги. Леха ведь хотел свой музей. Вот ему экспонаты. Погрузка закончена. Выдвигаемся обратно тем же Макаром. Леха на приоре, я на уазике, бурят на весте. Дед с косом сзади на Ниссане. Поскольку здесь вторник и первая половина дня. Вот, вот еще одно обстоятельство, которое надо учитывать. Время суток. Там-то уже заполдень, а тут утро. — Начало двенадцатого. — Хотя, если вдуматься, то это зло не столь большой руки, а вот время года. И здесь только июль, а там уже август скончается. Скоро осень, дожди. Прикиньте, выхожу я из прошлого, в котором дождь идет, солнечное будущее. — Весь мокрый такой, и товарищи по оружию вопрожают. — Где этот и кукс так намокнуть сумел? — Что мне им ответить? «Положим, один раз я найду, что соврать, а потом...» «Мне ведь нужно будет снова вернуться в прошлое, прямо под дождь, то есть намокнуть еще сильнее, или наоборот?» «Наоборот, кстати, посложнее будет. Я ведь в основном хабар из 21 века, 18-й таскаю, поэтому и ходить под дождь, если он в будущем, мне придется больше, чем в прошлое». «Черт, блин, сам уже запутался». Прошлое, будущее, дождь. Всех хватит. Будем решать проблемы по мере их поступления. Да, ну так вот, поскольку здесь вторник и первая половина дня, то стоит позвонить товарищу подполковнику. Сказать, что я по нему сосковался, и страсть, как увидеть хочу, думает, сообразит для чего. Врубился сходу. Подивился, что так скоро. Обещал вечерком перезвонить. Но вечером, так вечером. Я пока своим офисным работникам новые задачи поставлю. Носки, батарейки, фонарики, думаю, справятся. Тепловизоры разные, а это я уже сам. А, да, Михаил, пусть токарный станок найдет. И генератор, на всякий случай. И канистры для бензина. Айтишник Витя поделился подборке материалов, которые должен скачать. Даже попробовал выяснить, для чего. Но если я деда обломал, одет на секундочку, старший лейтенант ГРУ, то с неслужившим ботаником тоже справлюсь, будь он хоть трижды хакер и четырежды ламер. Вечером, как и обещал, позвонил подполковник. — Понедельник? Нормально. Я пока к Скифу сгоняю, а то вся такая тюрьма вокруг палимского строга и быстрого оленя Игорька резвого сайгака из головы не идет. Вот не справится там, Сухонин. Тогда что? Что-что? Подкрепление отправят. Я бы отправил. И комбат бы наш отправил, и камбрик, значит, и Ватулин также поступит. А кого отправят? Долго гадать не надо. Ваша очередь, товарищ поручий, родине послужить. Справится не справиться, пошлют-не пошлют на подмогу, а готовиться надо. Вот я и поеду. Готовиться. Удача она ведь предусмотрительных любит. Позвонил, договорился. Завтра с позаранку в дорогу, послезавтра к вечеру вернусь. Надеюсь, что не пустой. Ленка, конечно, надуется за то, что меня два дня не будет, но я знаю волшебное слово — работа. Вот она, она же работа сегодня, и я должен с этим мириться, поэтому и ей не грех гордыню-то усмирить на пару дней. «Кукс, ты спятил!» У Скифа глаза стали больше очков. Он даже на шепот перешел. «Ну, гранаты! Это еще куда не шло! Но пулемет!» «Два!» — уточнил я. «Тебе более?» «А лучше три. И еще лучше пять». «Ты дурак?» — без тени юмора осведомился Скиф. «Ты вообще понимаешь, что ты просишь?» «Совершенно отчетливо». «Да ни гранаты не понимаешь!» Ты знаешь, что такое пулемет? Не тупи, Скиф. Я с ним не один месяц пробегал. Говоришь, как будто никогда меня с ним не видел. Кукс, это же пулемет. Ты бы еще пламя попросил. А можно? Скиф аж сплюнул с досады. Отвернулся в сторону. Покорчил сам себе рожи, Даже по лбу постучал. Походил кругами. Снова подошел. Кукс! Начал он... Набрал в грудь воздуха пулеметы, напомнил я. Скиф сокрушенно выдохнул. И тут я произнес самое сильное магическое заклинание, которое знал. Любые деньги. Скиф молча смотрел на меня пару минут. Потом, не скрывая скепсиса, поинтересовался. Насколько любые. Без фанатизма. О, протянул он. Я так и думал. Но ты пока еще ничего не сказал. Напомнил я. Скиф опять походил кругами, покорчил рожи, разговаривая сам с собой, потом подошел и нагло, пялясь в ней в глаза, озвучил цифру. Не сказать, чтобы она меня обескуражила, но все равно многонько оказалось, даже на мой взгляд. Хорошо, твердо сказал я, но чтобы все печенеги. Покэмны, парировал Скиф. Они тоже пойдут, но теперь надо торговаться. Недостающую, на мой взгляд, разницу я добрал боекомплектом. Но ты же понимаешь, что сегодня я тебе их не принесу. Это я понимал, поэтому на две недели легко согласился. Прощайся, напомнил. И про пламя тоже подумай. Кух, что ну тебя нахрен?